дурацкой земле египетской. Закончил свои размышления и очнулся от отрешенности, величавый этот старик не менее выразительно, чем им предался. Глубоко вздохнув, со степенным достоинством, он выпрямился, стряхнул в себя задумчивость и, подняв голову, огляделся по сторонам, словно проснулся. и теперь явно собирался с мыслями, возвращаясь к действительности. Приглашение Иосифа присесть рядом с ним было, казалось, пропущено мимо ушей. Да и не время было сейчас рассказывать забавные сказки, как пришлось к стыду своему признать Иосифу. Старику нужно было еще серьезно поговорить с ним. Лев был не единственной заботой Яковы. Иосиф... дал поводы для других опасений ему ничего не было спущено он услыхал далеко внизу есть страна страна служанки Агари она зовется еще страною Хама или Черной дурацкая земля египетская люди ее черны душой хотя и красновато лицом и выходят старыми из материнского чрева а поэтому младенцы их похожи на маленьких стариков, и уже через час начинает болтать о смерти. Они, как я слышал, проносят по улицам под бой барабанов и звуки струн мужеский член своего бога длиною в три локтя, и блудят в могилах с нарумяненными мертвецами. Все как один они надменны, печальны и похотливы, Одеваются же они согласно проклятию, что пала на хама, которому верено было ходить на гим, оголив срам, ибо тонкий, как паутина, холст лишь прикрывает их наготу, но не прячет ее, и этим они еще похваляются, утверждая, что носят сотканный воздух. Ибо не стыдятся они плоти своей, и нет у них ни слова грех, ни такого понятия. Животы своих мертвецов они начиняют пряностями, а вместо сердца по праву кладут изваяние навозного жука. Они богаты и бесстыдны, как люди Содома и Аморы. Им ничего не стоит раскинуть постель у постели соседа или обменяться женами. Если женщина, проходя по рынку, увидит юношу, который вызовет у нее желание, она ложится с ним. Они сами как животные — и поклоняются животным в глубине своих древних храмов, и я слыхал, что одна девственница отдалась там на глазах у всего народа козлу по имени Бендиди. Одобряет ли сын мой эти обычаи? Понимая, каким его проступком вызваны такие речи, Иосиф опустил голову и оттопырил нижнюю губу, как маленький мальчик, которого бронят. За да покаянно обиженным выражением лица он скрывал однако усмешку. Он знал, что нравы Митроима Яков изобразил слишком обобщенно, односторонне и сгустив краски. После нескольких мгновений сокрушенного молчания он, прежде чем ответить, просительно поднял глаза, стараясь найти в отцовских глазах первый проблеск примирительной улыбки и даже попытался вызвать ее осторожным сближением, то смело выставляя напоказ, то вновь пряча собственную веселость. Глаза Иосифа уже походатайствовали за него, когда он сказал, «Если там внизу, дорогой господин мой, такие порядки, то, конечно, одобрить их несовершенное это дитя остережется в душе своей. Тем не менее, мне кажется, что тонкость египетского полотна, и то, что оно как воздух, свидетельствует об искусности этих дряхлых навозных жуков в ремесле, и могло бы, с другой стороны, при известных условиях говорить и в их пользу. И если они стыдятся плоти своей, то человек, склонный к чрезмерной снисходительности, мог бы, наверное, заметить в их оправдании, что они, по большей части, довольно худые поджары. а у жирной плоти больше причин для стыда, чем у тощей, потому что теперь сохранять серьезность должен был Иаков. Он отвечал голосом, в котором осуждающие, нетерпение и нежность взволнованно боролись друг с другом. «Ты говоришь, как дитя. Ты умеешь складно изъясняться, и речь твоя завлекательна, как речь торговца, хитро набивающего цену верблюду». Но смысл ее — это чистейшее ребячество. Не хочу думать, что ты решил посмеяться над моим страхом, а я трепещу от страха, что ты вызовешь недовольство Господа и навлечешь его гнев на себя и на Авраамова семя. Глаза мои видели, что ты сидел ногой при луне, как будто Всевышний не вложил в наше сердце разумение греха, как будто... На этих высотах ночи весны совсем не прохладны после дневного зноя, и ты не можешь ночью простыть и замертво свалиться от лихорадки, прежде чем запоет петух. Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас же надел поверх рубахи верхнее платье по благочестивому обычаю детей Симы, ведь оно шерстяное, а со стороны Гиляда дует ветер. «И я хочу, чтобы ты не пугал меня, ибо глаза мои видели еще кое-что, я боюсь, что они видели, как ты посылал звездам воздушные поцелуи». «Нет, нет», — воскликнул Осиф не на шутку испугавшись. Он вскочил с края колодца, чтобы надеть свой коричнево-желтый, длиной до колен халат, поднятый и поданный ему отцом, Но одновременно стремительный этот подъем был, казалось, его отпором подозрению старика, которое нужно было опровергнуть во что бы то ни стало, и всеми средствами. Будем внимательны, тут все было очень характерно. Ассоциативная многослойность мышления Якова сказалась в том, как он в одном упреке соединил три — в гигиенической неосторожности — в недостатке стыдливости и в религиозном атовизме. Последний был самым глубоким и самым неприятным слоем этого комплекса тревог, и наполовину просунув обе руки в рукава халата и от волнения не находя его верхнего выреза, Иосиф своей борьбой с одеждой старался нагляднее показать, как важно ему отречься от действий, которые... он тут же сумел самым лукавым образом оправдать. «Вот уж нет! Вот уж чего не было, так не было!» — уверял он отца, пытаясь продеть свою красивую и прекрасную голову в вырез халаты. И чтобы придать своему протесту большую убедительность изысканностью словесной, Иосиф прибавил, «Суждение папочки право-огорчительно отклонилось от истины». Взволнованно, оправив халат движением плеч и одернув его обеими руками, он сбросил с головы растрепавшийся ниртовый венок и стал, не глядя, завязывать и семки, которыми стягивался халат, под шейным вырезом. «О воздушных поцелуях не может быть и... Неужели я сотворил бы такое зло? Пусть господин мой соблаговолит разобраться в моих оплошностях, и он убедится, что они ничтожны». Я глядел вверх, это верно. Я видел, как лучится, как великолепно плывет по небу светило ночи, и глаза мои, израненные огненными стрелами солнца, купались в отдохновенно прохладном ночном сиянии. Ибо, как поется в песне, как передают люди из уст в уста, чтоб мерили время твои перемены, он брачным союзом связал тебя с ночью, о сын. и заставил сиять и украсил венцом торжество твоего завершения. Иосиф произнес это нараспев, стоя на одну ступеньку выше, чем старик, вытянув вперед ладонями вверх кисти рук и при каждом первом полустише наклоняя туловище в одну сторону, а при каждом втором в другую. «Шапоту!» — сказал он — Это день торжества завершения, день красоты. Он близок, он наступит завтра или на завтра после завтрашнего дня. И в субботу я даже украдкой, даже невзначай не стану посылать воздушных поцелуев мирилу времени. Ведь сказано же, что сияет оно не само по себе, а заставил его сиять и дал ему венец Ом. Кто? спросил Аков тихо. Кто заставил его сиять? Мордук Бел, опрометчиво выпалил Осип, на тот же отрицательно качая головой протянул. «Э -э, э э и продолжил. Как называют его в историях, однако, и папочка мой отлично знает это, и без жалкого своего дитяти, это владыка богов, более могучи, чем всякие ануннаки и местные балы, бог Авраама, побивший змеи сотворивший тройной мир. Если он, разозлившись, отвернется, он уже не повернет шеи обратно, а если разгневается, ни один бог не воспротивится его ярости. Он великодушен и всеведущ. Нечестивцы и грешники — это зловоние для его носа, Но того, кто вышел из ура, он возлюбил и поставил между ним и собою завет, что будет Богом ему и его семени. И благословение Бога перешло к Иакову, моему господину, заслуженно носящему, как известно, прекрасное имя, звание Израиля, а он великий рассудительный вестник, и вот уж не станет учить своих детей посылать звездам воздушные поцелуи, которые причитались бы единственно Господу. Если ошибочно предположить, что посылать Ему воздушные поцелуи прилично, но поскольку такое предположение нелепо, то можно сказать, что сравнительно все же приличней посылать их сияющим звездам. Но хотя это и можно сказать, я этого не скажу. И если я поднес пальцы к рту для воздушного поцелуя, кому бы то ни было... Пусть не придется мне больше подносить их ко рту, чтобы есть, и пусть я умру голодной смертью. Но я и тогда откажусь есть и предпочту умереть голодной смертью, если папочка сейчас же не устроится поудобней и не сядет рядом с сыном на краю бездны. Тем более, что, господин мой, все стоит и стоит на ногах, а ведь бедро у него поражено священной слабостью. и все прекрасно знают, сколь своеобразным способом он ее приобрел. Он осмелился спуститься к Иакову и осторожно обнять его за плечи в уверенности, что обворожил и смягчил его своей болтовней. И старик, который, играя висевшей у него на груди каменной печаткой, все еще стоял и предавался раздумьям о Боге, со вздохом уступил легкому этому нажиму поставил ногу на круглую ступеньку и, опустившись на край колодца, обнял одной рукой посох, оправил одежду и теперь тоже повернул лицо к луне, которая ярко светила нежную величавость старческих его черт и зажгла зеркальным блеском его озабоченно умные каштановые глаза. У ног его сидел Иосиф. Согласно картине, которую уже раньше облюбовал и предложил, и, чувствуя на волосах у себя руку Якова, непроизвольно, по-видимому, опустившуюся, чтобы погладить их, он продолжал голосом более тихим. «Вот теперь стало хорошо и приятно. Я просидел бы так все три ночные стражи подряд. Мне давно этого хотелось. Мой господин глядит вверх, В лицо Луны, но и мне нисколько не хуже, потому что я с величайшим удовольствием гляжу в его собственное лицо, которое тоже кажется мне лицом Бога и светится отраженным светом. Скажи, разве не показалось тебе ликом Луны лицо моего косматого дяди Исавы, когда он, по твоим словам, так неожиданно кротко по-братски встретил тебя у Броды? Но это был только отцвет кротости на Багровом лице, отсвет твоего, дорогой господин мой лица, которое на вид такое же, как лицо луны и пастуха Авеля, чья жертва была угодна Господу, но не Каина и не Исава, чьи лица, как поле, выжженное солнцем, как земля, потрескавшаяся от засухи. Да, ты, Авель, ты луна и пастух, И мы, члены твоей семьи, мы все пастухи овчары, они люди, возделывающего поля солнца, как местные землепашцы, что, обливаясь потом, ходят за сахой и за валами сохи и молятся местным балом. Нет, мы глядим вверх на владыку дороги, на странника, который сейчас поднимается, сияя в белом наряде. Скажи мне, продолжал он скороговоркой, почти не переводя дыхание, разве наш отец Авирам? Не ушел огорченный Зура Халдейского, разве не покинул он в гневе родную свою лунную твердыню, потому что законодатель мощно вознес главу своему богу Мордуку, парящему солнцу, и поставил его выше всех богов Синиара, огорчении людей Сина. И скажи мне, разве его люди, что там живут, не называют его так же Симом, когда хотят по-настоящему возвысить его, как звали, того сына Ноя, чьи дети черны, но миловидны, как была миловидна Рахиль, и живут в Элами, Ассури, Арфаксаде, Лудии и Едоме? Погоди-ка, послушай-ка, о чем подумала дитя? Разве не звали Сахарь, что значит Луна, жену Авраама? А теперь погляди, какой я сделаю расчет. В семь раз по пятидесяти дней и еще четыре дня составляет кругооборот. В каждом, однако, месяце есть три дня, когда люди не видят Луны. Осмелюсь попросить моего господина отнять от тех трехсот пятидесяти дней эти трижды двенадцать, Получится 318 ночей видимой луны. Но как раз 318 рабов, рожденных в доме его, было у Авраама, когда он побил царей Востока и прогнал их за Дамаск, освободив брата своего лота из плена Эламетянина Кудур Лаомеры. Как же любила Авраам отец наш луну, И как он был ей предан, если отобрал рабов для сражения точно по числу дней видимой луны? И предположим, что я послал ей воздушный поцелуй, и даже не один, а целых триста восемнадцать, хотя на самом деле я их вовсе не посылал. Скажи, неужели это была бы такая уж большая беда?